Глава 16. Горбылев хотел выделить для Рудневу с Белецким служебное авто, но Дмитрий Николаевич отказался, аргументируя тем, что появление чекистского транспортного средства возле кабака распугает всю почтенную публику, а заодно и персонал. Подлинная же причина отказа состояла в том, что Дмитрию Николаевичу не хотелось иметь за собой пригляд, а в том, что шоферу будет вменена эта функция, он немало не сомневался. Доехав до перекрестка Смоленской улицы с Плющихой, друзья отпустили извозчика, сунув ему в лапищу рублевую «пятаковку» из выданных им под отчет 100 рублей. Примечание — «пятаковки». Разговорное название бумажных денежных знаков, выпускаемых Народным банком РСФСР. Конец примечания. Лихач начал ныть, что, де коли господа такие щедры, так уж лучше Николаевским серебром, но под суровым взглядом Белецкого притязание свои унял и укатил. — Нам, Дмитрий Николаевич, лучше зайти через ту дверь, что с проулка, — заметил Белецкий, указывая на темный прогал между домами. Руднев в этот момент, шагнувший на крыльцо со слеповато подсвеченной вывеской «Калинка. Ресторан-люкс» недоуменно посмотрел на друга и еще недоуменнее на подозрительное ущелье, из которого тянуло по и отхожим местом. «А почему бы нам не войти из парадных дверей, как всем нормальным людям?» — поинтересовался он. «В этом заведении нормальных людей не допускают в зал для избранной публики». А судя по тому, что наша дива присутствовала при задержании самого Кольки-жука, выступает она именно там. С тоской взглянув на свои начищенные туфли, Руднев последовал за направившимся в проулок другом. — Белецкий, меня поражает твоя осведомленность о столь злачном месте, — проворчал он. — Откуда тебе известно, как в него заходить, чтобы оказаться среди здешнего бомонда? Ты что, посещаешь это заведение? — Посещал. Невозмутимо ответил Белецкий. «Правда, давно, еще при старом режиме». «Так этот кабак и тогда дурной славой пользовался?» «Еще какой дурной! В частности, на его заднем дворе устраивались кулачные бои. Ставки там были, одни из самых крупных в Москве». «Белецкий!» Руднев только руками всплеснул. Увлечение друга всевозможными боевыми искусствами Дмитрий Николаевич принимал как некое чудачество, иметь которое простительно всякому человеку, даже такому идеальному, как Белецкий. Однако Руднева всегда беспокоил прагматичный и лишенный предрассудков подход Белецкого к выбору наставников, в числе которых иной раз оказывались личности крайне сомнительные, имевшие сложные отношения с законом. Когда же Дмитрий Николаевич узнавал, что Белецкий не просто берет уроки, но и участвует в подпольных поединках, он и вовсе негодовал. Белецкий же на это лишь пожимал плечами и говорил, что иначе ему придется оттачивать мастерство на самом Дмитрии Николаевиче, и он не может поручиться, что это не закончится для Руднева сотрясением мозга и ломаными костями». Дверь в привилегированную часть калинки оказалась еще менее презентабельной, чем можно было ожидать, и не укажи на нее, Белецкий, Руднев бы принял эту невзрачную лазейку за ход в подвал. Впрочем, так оно и было. Помещение для особых гостей действительно располагалось в подвале под основным залом. Такая дислокация, по всей видимости, объяснялась стремлением избранной публики к приватности, которую не должны были нарушать пошлые инциденты с проникновением блюстителей порядка через окна. На тот же случай, если неугомонные легавы все-таки осмелились бы сунуться в эту крысиную нору, из нее наверняка можно было выбраться на соседние улицы подземными ходами. На незатейливый, очевидно условный стук Белецкого безымянная дверь приоткрылась, и в нее высунулась лысая голова на мощной, как у бока шеи, отороченной крахмальным воротничком с галстуком-бабочкой. Голова смерила гостей тяжелым подозрительным взглядом и заговорила низким, скрижащущим голосом, которым впору было пугать непослушных детей. «Чего, изволитесь?» «Да ты что же это? Пафнутий!» — Не признал меня, — ответил вопросом на вопрос Белецкий. Взгляд лысой головы сделался острее, и спустя пару секунд ее губы растянулись в людоедской улыбке. — Господин Белецкий, ну надо же! А я-то думаю, кто же это по старинке стучит? Нонче-то у нас стук другой-с! И страж заветной двери лихо отбил по глухим доскам припев интернационала. «Эк вы момент блюдете», — заметил Белецкий и спросил. «Так ты, Пафнутий, нас пропустишь?» «Вас-то, господин Белецкий, непременно-с», — заверил звероподобный бугай в крахмальном мошеннике «А вот того, кто с вами будет, я вижу впервые. Рекомендацию бы». «Моей тебе мало», — усмехнулся Белецкий. Тут в разговор вступил Дмитрий Николаевич — У Клима Захарова рекомендацию запроси, того, что на хитровке заведение держит и очень не любит, когда хороших людей в дверях задерживают. Врата калинки моментально распахнулись, и лысая башка, сверкнув в отблесках, прорвавшегося из недр ресторана света, почтительно склонилась перед гостями. — Извольтесь, господа! — приветливо проскрежетал Пафнутий и крикнул вглубь крысиной норы. — Федька! — «Проводи гостей, да усади по первому разряду!» Друзья спустились по крутой деревянной лестнице с крепкими, отполированными прикосновением множество рук перилом. Внизу их дожидался юркий малый, с елейно смотрящими вороватыми глазами, одетый в слегка помятый и лоснящийся на сгибах фраг, из-под которого бодро топорщилась бумажная манишка. «Куда угодно-с, — промурлыкал услужливый Федька, переломившись в сервильном поклоне. «Пыньте мне или ближе к сцене. Нынче, извольте знать, замечательная программа с...» «К сцене, любезный», — ответствовал Белецкий, «но не в первую линию, чтобы цыганки юбками по головам не трясли». Официант раболепно захихикал, обозначая свое восхищение остроумным замечанием гостя, а также разумностью его выбора и мелкости меня провел друзей к небольшому столику аккуратно против полукруглой сцены, но отделенного от нее еще двумя такими же столами, за которыми гуляли уже вовсю. «Заказывать сразу будете-с!» Растекся Паток и Федька, наметанным взглядом оценивая платежеспособность гостей и их охотчесть до загула. «Шампанское неси!» — деловито повелел Белецкий. «И к нему что-нибудь. Помнится, у вас подавали отменный перепелиный паштет с брусникой». Официант снова халуйски захихикал. «Перепела нынчес все перевелись. Птица больная, нежная. Большевицкий дух совсем-с не выносит. Но не извольте беспокоиться, марку мы держим-с, так что уважим-с». С этими словами Прохиндеев в бумажной манишке шустро метнулся на кухню. Дмитрий Николаевич осмотрелся. Специальный зал калинки был достаточно велик и претенциозен. Под невысоким потолком, расписанным по периметру цветочным орнаментом, были подвешены четыре керосиновых люстры, по восемь плафонов каждая. Их свет отражался в помпезных золоченных рамах, липоватых картин, декорирующих буквально все стены. Основным сюжетом «Полотнич» были игривые сценки в духе Фрагонара, но только куда как более беспардонные с очевидным среднерусским колоритом. Примечание. Жане оноре Фрагонар. Французский живописец, рисовальщик и гравюр. Один из ярких представителей позднего Рококо второй половины XVIII века. Конец примечания. Вторым излюбленным мотивом ресторанной картины галереи были изображения охоты, грешившие перспективой и удивляющие странными пропорциями людей и животных. В зале размещалось около десятка небольших круглых столов, не более чем на четыре персоны и два длинных прямоугольных, рассчитанных на компанию. Все столы были покрыты белыми скатертями и украшены латунными пепельницами и подсвечниками под одну свечу. Добрую часть зала занимала эстрада с красным бархатным занавесом и расшитым золотыми звездами темно-фиолетовым атласным задником. С одного края сцену украшал гипсовый пьедестал, увенчанный вазой с искусственными розами, пышными и изрядно запыленными. На другом краю красовался сверкающий благородным лаком кабинетный рояль. Публика в зале была довольно-таки разномастной, но преимущественно чистой. Лишь за одним из длинных столов гудела колоритная компания, более уместная для хитровского кабака. Остальное общество составляли самые разные типажи — Пижонищие дешевыми, но яркими костюмами аферисты, элегантные невозмутимые шулера, развязные и шумные спекулянты, загадочные надменные формазонщики, злые и вызывающие личности из числа опустившейся интеллигенции и тому подобные малосимпатичные персонажи. Было в зале несколько женщин, ярко накрашенных и одетых исключительно броско. Не успел еще ушлый Федька подать гостям шампанского и закуски, как на эстраду вышел на пудренный и бриолининной конферансье. Выговаривая слова с французским прононсом, он поприветствовал почтенную публику и объявил начало развлекательной программы. Первым выступал неряшливый тип в полосатом костюме, лакированных туфлях и канотье с малиновой лентой. Бездарно подражая детскому говору, он пел комические куплеты времен Керенского и фальшиво аккомпанировал себя на расстроенной укулеле. Творчество его не вызывало ни улыбок, ни аплодисментов, а под конец выступления зала начали раздаваться свист и требования покинуть сцену, высказанные в непечатных выражениях. Вслед за куплетистом на подмостке вышел прыщелыга в изумрудной чалме, украшенной фальшивым бриллиантом, и голубой волочащейся по полу атласной мантии с вышитыми на ней каббалистическими знаками. На Бриолининой конференции с мистическим подвыванием объявил новоявленного лицедея как индусского махараджу всея Монголии в совершенстве постигшего магическое искусство гавайских йогов. Кое он немедленно и продемонстрирует почтеннейшей публике. Чародей тут же принялся делать руками интригующие пасы, в результате которых из рукава у него сперва появился снулый кролик, а после слегка помятая роза, которую он с лучезарной улыбкой преподнес одной из одолисок, сидящей за крайним столом. Сопровождающий красотку-кавалер, похожий манерами и платьем битого жизнью купца второй гильдии, состроил в адрес фокусника такую зверскую физиономию, что иллюзионист более розами не раскидывался и перешел к глотанию огня, а после к карточным фокусам. Эта часть его выступления вызвала легкое оживление и снисходительные смешки со стороны шулерского сословия. Далее программа пошла живее. На сцену выкатил цыганский хор. Словно кузовок с разноцветными лентами опрокинули. Молодые цыганки звеняли манисты и мели пестрыми юбками. Седовласые цыгане рвали струны гитары. И все это буйство тонуло в звонком, зажигательном «Ай-ле-ле-ле-ле! Ай-рамалы! рамале, ай чавале. Потом... Будто бы, устав от чрезмерного веселья, хоры пляска оборвались, и вперед выступила волоокая, большегрудая цыганка в цветастых шалях и завела надрывную песню о дороге дальней до несчастной любви. Когда ее густой голос затих, Зал разразился овациями. Более всех рукоплескала хитровская хевра, а ее предводитель поднялся на сцену, швырнул к ногам цыганки пачку ассигнаций и тут же был заключен в стремительных хоровод шелковых рубах и пестрых шалей. Кто-то из накурников полового федьки вынес атаману полный фужер водки. «Подгромыхавшая на весь зал, пей до дна, пей до дна!» Бахан махнул чарку и разбил ее опол, а после под гул вернулся к своей шайке. Атмосферу праздника продолжил неистовый канкан. -кан. Девицы в перьях и сетчатых чулках задирали ноги выше головы, демонстрировали аппетитные зады в кружевных панталонах и рассылали в зал фейерверк воздушных поцелуев. Публика ликовала и улилюкала. Парочка вдрызг пьяных молокососов рыпнулась присоединиться к танцовщицам, но сил свои юнцы явно не рассчитали. На первом же па оба свалились и были выдворены со сцены под насмешливый гогот. Наконец отгремели последние аккорды адского галопа, и танцовщицы с радостным визгом скрылись за кулисами. Публика замерла в предвкушении. На пудренной конферансье Степанов вышел на сцену и, нараспев, прогнусавил. — Мадаб и бесье! А теперь перед вами выступит звезда нашего заведения — Десравдедая Лидия Жемчугова! Зал грохнул такими овациями, что, будь в нем окна, они наверняка бы вылетели, и на сцену вышла та ради которой Руднев с Белецким проедали и пропивали в калинке чекистскую сатыгу, устаревшая сотню рублей, несравненная и впрямь оказалась женщиной редкой и благородной красоты. Дива отличалась стройным станом и царственной осанкой, свойственной выпускницам элитных пансионов и балетных школ. Безупречность ее фигуры выгодно подчеркивала расшитые серебристыми пайетками голубого цвета, атласное платье с волнительным декольте и открытыми от плеча руками. Лицо великолепной Лидии в ореоле пышных, золотистых, словно спелая пшеница волос, имело буквально такие ангельские черты, тонкие, нежные и, как бы, ненадменные, и одновременно с тем тоскливые выражения глаз мадемуазель Жемчугова вполне могла бы служить моделью для благовещения. Впрочем, глаза ресторанной «Дивы» тоже были чарующе хороши. Широко распахнутые, обрамленные темными бархатными ресницами, они имели уникальный малахитовый цвет, наводящий на мысли о русалках и морских безднах, в которые коварные ундины вовлекают несчастных мореходов своими неземными голосами. Когда же Лидия Жемчугова запела... Сходство с роковой морской дьявой стало и вовсе разительным. Женщина обладала лирико-колоратурным, сопрано невероятной чистоты и силы звучания. Сперва Дива спела «Фетовский душистый венок», после какую-то игривую французскую шансонетку и еще более двусмысленную песенку про незадачливого в вопросах любви кавалерийского поручика. Публика веселилась, хлопала в такт, а некоторые даже подпевали. Более всех неистовствовали трое молодцов, сидящих за ближайшим к сцене столом. Одеты они были в штатское, но манеры и лексикон выдавали в них, если и не гвардейских офицеров, то уж точно людей армейских. Едва только Жемчугова появилась на сцене, младший из них, юнец лет двадцати, нырнул под стол и вытащил оттуда огромную корзину, не весть откуда добытых тюльпанов. Вместе со вторым своим сотоварищем молодой человек принялся кидать цветок за цветком к ногам дивы, то и дело экзальтированно выкрикивая «Богиня! Наша богиня!». Старший же из этой компании, которому на вид можно было дать лет двадцать пять, а то и тридцать, вел себя сдержанно, но его жест был значительно щедрее. Выбрав один из тюльпанов, он сунул его в высокий бокал, все свободное пространство которого забил сотенными бумажками. Композиция через официанта была вручена властительнице дум немедленно, но та с насмешливой улыбкой повелела вернуть подношение, выбрав из него лишь цветок, который присоединила к другим, лежавшему у ее ног. Фривольный репертуар сменился слезливой повестью о том, как у церкви стояла карета, а следом затем, снова переменив настроение, жемчугова озорно спела барыню, притопывая в такт каблуками и гриво поводя точеными плечами. На сцену то и дело выбегали официанты с новыми дарами. Преимущественно это были цветы, которые Дива принимала с неизменной благосклонностью, но случались и иные подношения. Дважды ей протягивались конверты, заглянув в которые, мадемуазель Лидия отправила их обратно. Отослана была ей перевязана алой лентой бархатная шкатулочка, в какой обычно дарят браслетки. Потерпевшие афронт дарителей сникали или досадовали, однако насмехаться над ними никто не смел, видимо, высоко ценя уже просто саму их отчаянную и дерзкую попытку. Внезапно зал замер. Под низким потолком криминального притона ангельский голос запел лебединую песню Марии Пуаре, и едва лишен затих, на сцену вынесли огромный букет роз, перевязанный жемчужной нитью. Дива милостиво улыбнулась и поискала взглядом дарителя. Им оказался уже немолодой, почтенного вида господин, подтянутый и одетый с большим вкусом. Он поклонился властительнице думы и сделал приглашающий жест, указывая на место подле себя. Женщина сняла с букета жемчуг и кокетливо навязала себе на руку. Зал восторженно загудел, с разных концов послышались завистливые и восхищенные возгласы. Молодой человек, тот, что бросал тюльпаны под ноги своей богини с криком «Я застрелюсь!» упал перед сценой Ниц. Жемчугова выдернула из букета розу и кинула отчаявшемуся юнцу. Тот схватил цветок и в пьяном восторге прокричала «Я все равно застрелюсь!» Но мадемуазель Лиди уж более не обращала на него внимания. Она перебирала жемчужные бусины и кокетливо глядела на импозантного поклонника. Тот налил два бокала шампанского, Подошел к сцене и протянул прекрасный Альмей, один из них. Та приняла его на секунду, задумалась, а после сняла жемчуг с руки, бросила его в бокал и, отсалютовав щедрому кавалеру, залпом осушила чашу. Почтенный господин тоже выпил, подал жемчуговой руку, желая помочь ей сойти со сцены и пройти к его столику. Однако капризная дива, вместо того, чтобы последовать галантному приглашению, вложила в протянутую длань пустой бокал. С жемчугом на дне, публика ахнула. — Да, — протянул Руднев, — и как нам, Белецкий, завоевать расположение этой Клеопатры? Первоначальный план очаровать ее парой бокалов мадам Клико очевидно несостоятелен. Может, ее каменное сердце дрогнет, если вы нарисуете ее портрет? Эта женщина только что отвергла жемчужное ожерелье, стоящее не меньше тысячи. Навряд ли. Ее впечатлит карандашный рисунок на выдранном из записной книжки листке. Это же будет ваш рисунок, а не какой-то там бездарный шарш. Подпишите его своим именем и титул добавьте. История разжалованного графа — это почти увековеченная Штраусом повесть Йокаи. Примечание. Белецкий говорит об оперете Ягана Штрауса «Цыганский барон», в основу которого положена повесть венгерского романиста Мора Йокаи. Конец примечания. «Белецкий, мне притит щеголять утерянным титулом и козырять забытым именем. Тогда сделайте что-нибудь неожиданное. Например, пригласите ее на танец. Это произведет впечатление». «Смеешься? Я собьюсь с такта и оттопчу ей ноги. Мы будем выглядеть комично. Это, несомненно, произведет на нее впечатление, но не совсем то, которое требуется». Белецкий хмыкнул. «Ну, раз вы, Дмитрий Николаевич, решили праздновать трусы, придется действовать. Мне?» Он неспешно поднялся, скинул пиджак и неторопливой, сильной, пластичной походкой, вышедшего на охоту барса, направился к сцене, не глядя на жемчугову, он наклонился и что-то прошептал на ухо долговязому, потлатому, одетому в видавшие виды концертный фраг, аккомпаниатору. Тот, понимающе кивнул и ударил по клавишам. Зазвучали терпкаприаные аккорды аргентинского танго. Мадемуазель Лидия, с интересом наблюдавшая нового, охотника за удачей изумленно вскинула брови. Белецкий подошел к женщине, без слов протянул ей одну руку, а второй уверенно обнял ее тонкий стан. Несколько мгновений чаровница неотрывно вглядывалась в невозмутимое лицо дерзкого кавалера и, наконец, грациозно вложила свою изящную руку в ладонь Белецкого. Тот выждал такт и скользнул по сцене, увлекая неприступную сирену в чувственный поток знойного волнующего танца. Глядя на то, сколь умелый и непринужденно ведет свою партнершу Белецкий, Дмитрий Николаевич понял, что его друг брал уроки не только мордобоя. Танцоры были так великолепны и так смелы в своих движениях, что буквально заворожили зрителей. Даже хитровская шайка попритихла и таращилась на сцену, время от времени комментируя особо приопические па в ярких, но исключительно похабных выражениях. Ничуть не сомневаясь в успехе Белецкого, Рудни в жестом подозвал Федьку и повелел ему принести еще одну бутылку шампанского и бокал для дамы. Затем он вынул блокнот и принялся рисовать танцующую пару, схожую с двумя языками пламени, льнущими друг к другу и готовыми либо распалиться еще более неудержимо, либо поглотить друг друга, выгорев дотла. Он не успел окончить рисунка, когда последние сладострастные аккорды в томной неге растеклись по кабаку и танцоры замерли держа друг друга в объятиях, словно ненасытные любовники. Публика в пароксизме безудержного восторга взвыла и зааплодировала. Поддерживая овацию, на эстрад выскочил напудренный конференцер, расцеловал руки Диви и, перекрикивая зал, объявил выступление негритянского духового квартета, прибывшего с единственной гастролью из самого Нового Орлеана. Тут же на сцене появились четверо молодцов в белоснежных костюмах и с нагуталиненными лицами. Домороченные негры были вооружены тромбоном, волторной и двумя трубами. Чумазые музыканты, однако, интересовали ресторанную публику куда меньше, чем исход смелой и оригинальной эскапады Белецкого. Интрига разрешилась быстро, не меняя каменного выражения лица, Белецкий кивком головы указал жемчуговый столик, за которым ожидал Руднев, все еще продолжавший рисовать. Женщина слегка улыбнулась, взяла молчаливого кавалера под руку и уверенно прошла с ним. По залу прокатился одобрительный ропот. Кто-то захлопал, кто-то засвистел, молодые люди с тюльпанами затопали ногами и повелели подать им водки, а на трубачи грянули что-то оглушительное и какофоническое, что по их представлениям соответствовало заокеанскому музыкальному стилю. Суетливо-услужливый Федька пододвинул даме стул, разлил по бокалам шампанское и тут же благонравно испарился, успев перед тем втихую спросить Белецкого — «Не будет ли Велина организовать «нумерс» или «букетс»?» Когда оба предложения были отвергнуты, предупредительный, половой, понимающий кивнув, заверил, что извозчик ожидает за углом и барину «де» нужно только моргнуть а колесочка то в раз будет подана. Жемчугова выпила шампанское залпом без всякого изящества так, будто опрокинула в себя стакан водки и пододвинула фужер за новой порцией. «Вы из бывших?» Спросила она, приметливо оглядывая мужчин многоопытным взглядом. Некоторым образом, уклончиво ответил Дмитрий Николаевич. Дива усмехнулась и, кивнув на Белецкого, поинтересовалась. Он что, не мой? Я говорю на восьми языках, мадам, нескромно отрекомендовался Белецкий. О, при вашем умении танцевать, сударь, чтобы обаять женщину, вам бы хватило и пары между Без всякой тени жеманства заметила Лидия. «Вас тоже чувствуется школа», — скупо вернул комплимент Белецкий. «Московское императорское театральное училище», — не без гордости уточнила Жемчугова и снова задала вопрос. «А вы кто, господа? Раньше я вас тут не видела». «Нас прислал ваш брат», — заявил Руднев, пристально вглядываясь в женщину. «Комиссар Балыба». Черты прекрасного лица исказились так, будто и впрямь на глазах друзей мифическая сирена из нимфы обратилась в монстра. Ах! Вот она что! прошипела женщина. А я-то подумала, что вы приличные люди. Мы вполне приличные, заверил Руднев. По крайней мере, мы не выдаем себя за других. Жемчугова осушила еще один бокал и, покусывая губы, спросила: Что ему от меня нужно? Ему? Переспросил Дмитрий Николаевич. «Вашему брату?» Лидия подалась вперед, ее пальцы впились в край стола так, что побелели костяшки. Сходство с сиреной, обретшей облик и готовой броситься на свою жертву, сделалось разительным. «Не смейте!» — проскрежетала она. «Не смейте своим поганым языком упоминать моего брата! Вы будете корчиться в аду, а мой брат ликует с ангелами на небесах!» Руднев изумленно поднял брови. «С ангелами?» — сдается, мадемуазель, мы говорим о разных людях. «Мне никакого воображения не хватит, чтобы представить новоприставленного Балыбу в обществе серафимов. Аквамариновые глаза ресторанной дивы и без того огромные распахнулись еще шире». «Что? Как вы сказали? Новоприставленный?» Лидия расхохоталась, безудержно истеричная, так что Белецкий налил ей еще шампанского и заставил выпить. Наконец женщина успокоилась. Не то от выпитого кликон, не то от волнения на бледном ее лице проступил румянец, а глаза лихорадочно заблестели. — Вы не обманываете? — с какой-то мстительной радостностью спросила она. — Он правда умер? — Руднев лишь утвердительно кивнул. Жемчугова на несколько секунд уткнулась лицом в ладони, а потом снова спросила. «Кто вы?» Дмитрий Николаевич пожал плечами. «Нынче у нас как на святках. Что гусар с рогами, что черт с голунами не разберешь. Впрочем, пожалуй, не так. В Советской Республике у всякого ряженого мандат для порядка имеется. В моем вот написано, что я работник культ просвета». Руднев вырвал из блокнота рисунок станцующей танцующей парой и протянул женщине. А у моего друга в документе значится, что он переводчик во вполне благонадежной газетенке. «Интересно вам это?» Лидия покачала своей красивой головой. «Я так и думал. Поэтому предлагаю сойтись на том, что мы два частных лица, любопытствующих до темных делишек товарища Балыбы, о которых вы, госпожа Жемчугова, простите, не имею чести знать вашего настоящего имени, о которых вы наверняка осведомлены». Меня зовут Лидия Павловна, Лидия Павловна Меллер Закамельская. Руднев с Белецким привстали и, почтительно поклонившись, слегка захмелевшей ресторанной певички назвали свои имена. Простите меня, баронесса, сказал Дмитрий Николаевич, демонстрируя похвальное знание гербовника. Простите, что упомянул в Суе вашего брата. Я, разумеется, читал о его подвиги под Луцком. Примечание. В 1916 году в районе города Луцк произошло одно из величайших сражений Первой мировой войны, вошедшее в историю под названием «Брусиловского прорыва». Конец примечания. «Уверен, что, приняв такую славную ратную смерть, он удостоился не только земных почестей, но и небесной благодати». Лидия горько отмахнулась. «Высшей благодатью для него было не дожить до того дня» когда сестра его поет в кабаке и торгует собой, как самая настоящая шлюха, а после доносит на своих клиентов упырям вроде «балыбы». «Вы были осведомительницей «балыбы», — уточнил Дмитрий Николаевич. «Хуже. Я была при нем провокаторшей. Тем или иным способом компрометировала людей и предавала их в руки этого мерзавца». «Зачем вы приходили к нему в больницу?» — вставил очередной вопрос Руднев. Я должна была передать ему сообщение. «От кого?» «От другого. Мерзавца». «От Янсонса. Блистательная дива скривилась так, будто звучание, названного Рудневым, имени, ощущалось для нее горечью во рту. «Нет. Это было сообщение от прыщулыги адвоката. Его фамилия Косторецкий». «Сообщение касалось похищенного сокровища?» «Нет. Оно касалось убийства».